Глава 32 Когда я вышла из лифта на последнем этаже, перед моими глазами возникла картина. Дверь в нашу верхнюю квартиру открыта, перед ней стоит перевернутая вверх ножками новая ванна, и она сама собой медленно движется вперёд. Сантехническое оборудование определенно пытается проникнуть в апартаменты, но никак не может пролезть через дверной проем. За процессом его бесплодных попыток наблюдают Кеша, Гоша, Андрей Афанасьевич, Маргарита Ильинична и... фуникулёр. «Добрый вечер», — произнесла я. В ту же секунду ванна отползла чуть назад от порога. Все повернулись ко мне. «Милая Элла Семеновна. «Позвонила и сказала, что отправила ванну лучше той, которая уже стоит», сообщил Андрей Афанасьевич. «Сама она сумеет приехать только после двадцати двух часов. Сантехническое оборудование следовало встретить мне». «Простите, многоуважаемая Вилка», — смутился ученый. «Работа со студентами планируется заранее. Люди из разных городов никак не мог перенести мероприятие, поэтому обратился к жене. Огромное спасибо ей за понимание». Маргарита Ильинична согласилась потратить некую часть своего драгоценного времени на прием ванны. «Я не успела согласиться, как позвонили с работы и сообщили, что совещание по Зуму перенесли. Словно назло, оно совпало с доставкой ванны», — сообщила супруга Андрея Афанасьевича. Примчалась сразу, как только завершилось обсуждение вопроса. «Обнаружила ванну. Около нее мальчиков и принца». Фуникулёр кивнул. «Верно?» Обещал вам привести и установить игру. Приехал, вижу картину. Ножки вверх, на ванне лежит. Сейчас. Мужчина наклонился и поднял с пола листок. Акт доставки элитного сантехоборудования в ванной. Внести в квартиру не сумели. Причина недоставки доставки в апартаменты не впихунькивается внутрь квартиры. Из-за невпиховывания оборудования, не впихнутая сантехническая единица вынуждена оставлена на лестничной площадке. Претензии по недоносу сантехнического объекта непосредственно до клиента и его желаемой установки не принимаются. Обязанности по организации впихуемости сантехнического объекта вместо его желаемой установки возложены на приобретателя сантехнического объекта или его доверенное лицо с обладанием нотариально заверенной доверенности об обеспечении пихунькивание сантехнического оборудования вместо его желаемой установки, ввиду личного отсутствия покупателя сантехнического оборудования, а также в связи с ненахождением доверенного лица, вынуждены оставить сантехническое оборудование не вместо его желаемой установки не по своей вине, а по вине приобретателя в связи с необеспечением свободного прохода к месту желаемой установки сантехнического оборудования из-за его невпиховываемости. Нельзя впихнуть невпиховываемое. Бригадир. Фуникулер посмотрел на нас. Далее подпись. Я позвал братьев, подумал, вероятно, они знают, как поступить. Первым отреагировал Гоша. Гениально написанное послание нас поразило. Текст впечатлил, согласился Кеша. Однако мы заметили, что ванна стоит в странной позе, если только слово «поза» применимо к предмету, который расположен перед нашими глазами. «Необычность в том, что ножки направлены вверх. Обычно такие вещи переносят, держа их ножками вниз». «Брат, ты, как всегда, прав», — кивнул Гоша. «Согласен, нелепо так тащить ванну», — высказался фуникулёр. «Как ее потом ставить, а?» «Самое странное то, что она пытается сама пройти в чужое помещение», — пробормотала я. «Но у нее не получается». «Какая ты внимательная!» — восхитился Кеша. «Потрясающая наблюдательность!» — зааплодировал Гоша. «Вам не кажется необычным, что неодушевленный предмет способен к мыслительной деятельности?» Задал вопрос Андрей Афанасьевич. «Ванна приняла решение войти туда, где ей следует постоянно находиться. Я впечатлен. Умение принимать решения не каждому человеку присуще. А тут ванна». «А и правда», — согласился Гоша. «Да-да», — протянул Кеша. «Право изумительно». «У этой штуки нет мозга», — подчеркнул фуникулёр. но она сообразила, куда ползти. В «Ванна! Умереть не встать!» «Можем ли мы найти научное объяснение данному факту?» озаботился вопросом Андрей Афанасьевич. «Я пока не способен дать комментарий», — признался Гоша. «Аналогично?» — протянул Кеша. «Могут ли иметься у ванны зачатки разума?» «Думаю, данной проблемой пока никто не занимался». «И мы не способны ее рассмотреть», — дополнил Гоша. «Не наш профиль, а решаем другие задачи». Маргарита Ильинична окинула взглядом удивленного мужа и парней, потом ушла. И тут раздался звонок в дверь квартиры этажом ниже. Я поняла, что кто-то хочет войти к нам, живо сбежала по лестнице и увидела... Сашу. Сказать, что я удивилась, это ничего не сказать, но тут же меня охватила тревога. «Что случилось?» «Можно найти тихий уголок, чтобы вы прослушали аудиозапись?» Очень тихо осведомилась Ромайла. Я кивнула и открыла дверь. «Заходите, снимайте куртку». Минут через пять мы вошли в нашу со Степаном спальню. Я показала на два кресла, которые стояли около столика. «Выбирайте любое». Саша села и положила на столик телефон. Холодно на улице, кофе захотелось, капучино. Неподалеку от места, где живут Гришины, обнаружилась кафешка. Накинула на голову капюшон, вошла. Помещение крохотное, пять столиков, три заняты, два свободные. Я обрадовалась, села, заказала капучино. Куртку не сняла. Никак согреться не могла. У меня от нервика начинается колотун, а история, которую мы расследовали, ну, очень неприятная. Сижу, трясусь лицом к стене, спиной к залу. Дверь хлопнула. Послышались знакомые голоса. Сразу их узнала. Саша нажала на экран телефона, и я услышала разговор. «Мама, вон там свободно». «Отлично. Здесь можно спокойно поговорить». «Зинаида и Александра», прошептала я. Саша кивнула. Я сразу решила прикинуться спящей. Диалог продолжался. «Здесь никто не помешает. Одна баба только неподалёку, но у нее капюшон на башке», — отметила Зина. «Да и она посторонняя», — засмеялась Шура. «Никто нас не узнает. Слушай, глянь аккуратно, похоже, тетка спит». Послышался звук, который издает стол, когда его двигают по полу. Точно, глаза закрыты. «Мам, как ты догадалась?» Смешной вопрос. Она руки на стол поместила... Голову на них положила. «Садись. Что нам теперь делать? Жить счастливо. Все проблемы решены. Мотя девочка тебя любит. Правду о том, что ты не ЭКО сделала, а с Борисом в съёмной квартире встретилась, никто не узнает. А вдруг Матвей поедет в клинику? Зачем? Ну, не знаю. Правду выяснить. Он ее уже знает. Имела место донорское ЭКО. Борис мерзавец! Отказался биоматериал сдавать. Сволочь, гаденыш. Сказал, хочешь ребенка именно от меня? ложись в койку хорошо хоть со второго раза получилось неспокойно мне все хорошо ага мы так думали когда все организовали и что «Мотя узнал солнышко матюша выяснил что было донорское эко про квартиру ему никогда не узнать ее снимала татьяна петровна заплатила сполна никаких проблем случилось все это не вчера доктору в клинике чемодан денег отнесли он вписал себя на эко Взял за непроведенную операцию, как за сделанную. Моти определенно всё уже раскопал, увидел, что ты воспользовалась материалом донора. О том, что тебе пришлось с паразитом в кровать лечь, знаем лишь ты, я и подонок. Доктор, слава богу, улетел из России, живет где-то в Азии. Мерзкой сволочи уже нет. Бояться некого. Вдруг кто-то узнает, что ты ему в кофе подсыпала отраву, — тихо осведомилась Зина. «Невозможно». как все разворачивалось сукин сын в очередной раз потребовал денег я предложила встречу в цыпленке куренки сидели тихо отдала ему пакет сказала пересчитай в туалете но там точно он убежал я ему в кофеек подлила капельки хорошее лекарство для сердечников ни запаха ни вкуса но если целый флакон да еще в сочетании с алкоголем то живо человек на тот свет уедет на минуты счет пойдет мама откуда ты это знаешь Забыла, что я в таборе воспитывалась. Там бабы все могли. Препарат еще советский, сейчас давно не популярный и забытый врачами. Доктора средних лет и совсем молодые о нем и не слышали. Но лекарство продается до сих пор. Гадёныш ушёл в сортир, я заказала ему коньяк и кофе. Он вернулся, сказал, 30 тысяч не хватает. И по пиджаку, там, где нагрудный карман находится, ладонью похлопал. Потом ухмыльнулся. «В рублях много, кажется, а в евро-то не особо толсто выглядит. Завтра прибавь к тридцатке еще и евриков». «Вот мерзавец!» Ну, ничего нового про него не узнали. Пообещала на следующий день все отдать на этом же месте. Мужик и кофе, и спиртное выпил. Я покинул ресторан, зашла в супермаркет. Решила посмотреть, когда он выйдет и появится ли вообще на улице. Минут через десять Борис показался, прошел немного, упал». А я уже сообразила, что основная толпа набегает, когда маршрутка приезжает. Нет автобуса, нет и пешеходов. Из магазина вышла, когда городского транспорта не было. Подошла к мужику, мертвый, Рядом никого. Залезла ему под куртку, в нагрудный карман пиджака, взяла деньги и ушла. Сумма к нам вернулась. «Мама, ты гений, ты герой!» Я бы растерялась, побоялась бы труп трогать. Живые не хуже мертвых. Все конец. Да, конец. Прям не верится, забыли. «Мы ничего не делали». Саша нажала на экран. Больше они о Борисе не говорили. Я дождалась, когда пара уйдет, потом пошла к своей машине. У меня там в багажнике на всякий случай лежит другая куртка, шапка, брюки, обувь. Мало ли, вдруг понадобится. Переоделась, подождала полчаса. Приехала к Гришиным совсем в другом виде, отдала шаль. Платок забирала Шора. Она во мне соседку по кафе не узнала. Саша замолчала. ЭКО не было». тихо подвела я итог борис выдвинул свое условие донором никогда не станет в медцентр не пойдет но ребенка готов сделать обычным путем зина и шура подобрали идеально внешнего мужика он наполовину брат матвея похож на него вот только о душевных качествах не подумали александра потом спохватилась начала девочкам говорить что воровать и врать нельзя и вот почему зина так боялась что до мужа дойдет правда про эко хоть мать и успокаивала, что все оформлено как донорская процедура, дочь боялась. Скорее всего, она так и продолжит жить в страхе, вдруг муж узнает, что жена легла в постель с другим, вдруг дети унаследовали дурные наклонности биологического отца. Похоже, он собирался шантажировать Зинаиду всю жизнь, сделать ее источником постоянного дохода.